Глава семьсот восемьдесят с е ь Последняя ступень тренировки в технике медитации пути среди облаков. Момент, когда Хаджар увидел ее границы, был не то, чтобы пугающим, а скорее нервирующим. Примерно так же, как обычного человека нервирует событие, о котором он знает, что то неизбежно наступит, но при этом находится где-то далеко в будущем. но будущее однажды превращается в настоящее, и событие рано или поздно со всей тяжестью опускается на плечи человека, считавшего дни свободы до момента, как его закрутит омут проблем. Хаджара закрутила, закрутила и потянула на дно. Он понятия не имел, что будет дальше, ведь на этой тренировке. Двадцать семь ядер летающих зверей, с т а д и и не ниже короля и пыльце древнего клевера заканчивался том, п е р е д а н н ы й ему трависом. И что-то подсказывало хаджару, что перейти на другую технику медитации для него будет смертельным испытанием. Даже простому адепту было нелегко перейти с одной на другую технику медитации. Именно поэтому так ценились те, что могли привести к наивысшим ступеням развития. Каждый подобный переход с одной техники на другую был сопряжен с невероятной по силе и разрушительности отдачей, и это среди простых людей. Хаджара же простым, даже при всем желании, назвать было нельзя. Переживет ли он вообще подобный трансфер? Об этом хаджар пока не хотел задумываться. Все, на чем были сосредоточены его мысли, попытка выжить, уцепиться за реальность, не более, но и не менее того. Черный клинок, пронзивший я й ц а стальной птицы, пожирал суть нерожденных птенцов. Хаджар, позволяя оружию пиршествовать, насыщал себя энергией из ядер зверей. Каждая из них содержала в себе тень той мощи, которой обладал его владелец. Также хаджар разом потянувшийся к энергии всех этих существ оказался один против двадцати шести зверей от короля и выше, вооруженный лишь волей, принявшей форму меча, он сражался с ними вновь и вновь. Их крылья, когти, клювы, пасти и даже жало били его душу, терзали сознание. Ни один монстр, даже после своей смерти, не был готов добровольно проститься с частичкой собственной души. Одно дело убить создание и вырезать из него ядро, совсем другое — извлечь из этого ядра энергию и использовать ее в своем развитии. Недаром в империи считалось, что лишь бедняки и самоубийцы использовали в тренировках необработанные алхимиками ядра монстров. Душа Хаджара, борющаяся со сколками такого количества тварей, постепенно покрывалась ранами. В реальности это выглядело так, как если бы чужая звериная сила вытекала из его энергетического тела. И ее разноцветные густые потоки смешивались с черной и красной кровью. Постепенно гнездо окрашивалось во что-то бурое и неприятное. Запахло смертью, но хаджар не сдавался. Раз за разом он обрушивал свою волю на этих монстров и отрезая от осколков их душ небольшие кусочки с жадностью их пожирал. И чем больше он насыщал ими свое опустошенное и очищенное ядро, тем сильнее становился. Его душевные и физические раны, открываясь в одном месте, в других постепенно затягивались. Кожа хаджара приобретала все более смуглый родной оттенок, а мышцы наливались силой. Спустя несколько мгновений в мире души, затянувшихся на месяцы, Хаджар полностью поглотил энергию всех ядер. Очередной шаг по узкой полосе между жизнью и смертью был сделан и оставлен позади, но впереди еще лежал теряющийся за горизонтом путь, путь, который начинался поглощением пыльцы клевера и заканчивался энергией нерожденных птенцов. Свиток техники пути среди облаков говорил, что чтобы подняться в небо душа и сердце должны быть крепче стали, иначе их сбьют о с пути ветра. Но при этом тела физическое и энергетическое должны быть легче перышка, иначе можно провалиться в облака и разбиться отверт. ь Все предыдущие ингредиенты и тренировки в этой медитации укрепляли суть хаджара. Они делали его крепче, чем сталь, и прочнее, чем камень. Но теперь пришло самое трудное — стать легче, легче перышка. Только так он смог бы подняться в лазурную высь и пройтись по облаку, стать быстрым как ветер и внезапным как гроза. Так говорила техника, оставленная ему травесом, достопочтенным предком. Двадцать семь ядер летающих монстров должны были сделать энергетическое тело Хаджара легче пушинки, но черный к л и н о к пока еще не закончил свой пир, и Хаджару не хватало толики энергии, так что он решил сначала заняться телом физическим, что может быть легче, чем пыльца, которую разносят на своих крыльях насекомые. И что может быть могущественнее, чем пыльца древнего символа удачи, которому люди целыми эпохами отправляли свои молитвы и пожелания на листьях которого загадывали самые сокровенные желания? Хаджар очередным усилием воли разрушил ту тонкую пелену, что отделяла его от цветка, росшего под основанием гнезда. Стоило ему это сделать, как целый столб пыльцы вырвался в небо и начал кружить, п о в и х р я щ и м с я вокруг потоком ветра. Техника, предназначенная для молодых драконов, гласила, что тренировку следует проводить с пыльцой трехсотлетнего четырехлистного клевера в количестве не превышающем вес двух конских волос. Вокруг же хаджара кружило столько пыльцы, куда более древнего растения, что если сложить ее вместе, можно было получить вес трех, а то и четырех унций. Столько, пожалуй, и целый конский хвост не весил. Раскинув руки в стороны, хаджар открыл нараспашку все свои энергетические врата, потоки силы реки мира. внутри которых содержались звезды, энергии, пыльцы. И с каждой такой звездой, прошедшей сквозь врата, Хаджару казалось, что внутри него взрывалось пылающее солнце, солнце, которое он постепенно разматывал на тончайшие золотые нити, и эти нити он отправлял внутрь собственных вен и артерий. Те расщепляясь внутри на мельчайшие крупицы энергии, прожигали его тело. Они, будто вирус, прикреплялись к каждой молекуле его тела, вызывая ощущение, будто хаджар не просто горит, а плавится изнутри. Для кого-то другого такая боль стала бы невозможной, но хаджар уже привык. Более того. Он даже не считал это самым жутким из того, что испытывал за свою жизнь, причем даже не в первой тройке. Спустя некоторое время он смог поглотить уже почти три четверти от энергии, которую могла предоставить и с т л е в а ю щ и я пыльца. Хаджар с каждым ударом сердца чувствовал, как его тело становится не только легче, но и быстрее. Учитывая, что все это время он сидел неподвижно, то ощущение было каким-то иррациональным и практически невозможным. Последний рывок! – п р о к р и т е л Хаджар. Черный клинок к этому моменту сиял самой чернотой. Он поглотил всю энергию из нерожденных птенцов, оставив внутри стальных яиц даже не мумии, а зыбкий прах. но, следуя воле хаджара, не переработал эту силу, а сохранил внутри себя. И как только хаджар пожелал, вся эта энергия целой вселенной обрушилась на него вселенной, которую он никак не ожидал, вселенной, внутри которой сосредоточилась вся сила трех нерожденных созданий, закричав не столько от боли, сколько от ужаса осознания того. О чем он даже не мог подумать, хаджар оказался один на один с безграничным количеством возможностей, которые так и не постигли эти птенцы. Одно дело поглощать сформировавшуюся энергию зверя или человека, который прошел свой жизненный путь и прошлое которого было высечено в камне, и совсем другое, совсем другое дело. пожирать весь до капли жизненный потенциал того, кто еще не родился, и с л е д о в а т е л ь н о обладал безграничным количеством возможностей, и каждая из этих возможностей выглядела во вселенной будущего птенцов целой г а л а к т и к о й событий. Хаджар сначала раздавленный этой невероятной силой р а с п л а с т а л с я по дну гнезда. Лишь однажды он ощущал такую мощь. когда коснулся сердца Аннабрии, а теперь ему предстояло не просто поглотить всю эту мощь, но и изменить и переработать ее себе на пользу. С трудом, испытывая невероятное давление, Хаджар вернулся в позу лотоса. Он не собирался сдаваться, даже если бы ему на плечи рухнула настоящая вселенная, а не иллюзия оной. Орон, скрестив руки на груди, стоял на одной из самых высоких точек горы Ненастий. Он наблюдал затем, как его ученик медитировал в гнезде стальной птицы. Правда, видят боги происходящее сложно было назвать медитацией. Во всяком случае, за все прожитые века Орон никогда не видел подобного. Никогда он еще не видел, чтобы рыцарь духа п ы т а ю щ и й с я прорваться на следующую ступень мог создать подобное давление силы, даже на расстоянии в десять километров Ору н ощущал, как на него накатывают волны силы. Демон к а с т р и р о в а н н ы й выругался великий мечник. Одновременно с нечеловеческим рёвом громом прокатившимся в небе над горой н е н а с т и й Удато в сторону космоса устремился столб черный с синими прожилками энергии. Неимоверной высоты и плотности он вдруг приобрел форму, а затем черный с синим узором дракон расправил над облаками свои исполинские крылья.